Перед ней расстилался сад, разбитый на нескольких уровнях. У нее разбегались глаза от окружавшей ее красоты. Наконец, по трем мраморным ступеням она сошла на террасу, которая шла на всю ширину садов. За балюстрадой сразу же начинался провал в поросшую лесом горную долину. Открывающийся вид поражал своей первозданной красотой. У нее перехватило дух. Теперь Уин поняла, что замок находился на вершине горы, разделяющей две долины. Уин обернулась и увидела улыбающуюся Несту. — Я, должно быть, кажусь тебе дурочкой, но никогда прежде я не видела ничего столь... столь... столь прекрасного. — Рада, что тебе понравилось. Но открою тебе секрет, сестра. Хотя я прожила с этой красотой всю жизнь, она по-прежнему очаровывает и внушает благоговейный трепет. В мире нет мест, подобных скале ворона. В голубом небе прямо над ними раздался крик птицы. Обе девушки посмотрели вверх. — Так это же старина Ю. Воскликнула Уин, я уверена, это он. Он прилетел сюда следом за мной. Старина Гью, удивилась Неста. Мой ворон, рассмеялась Уин, он всю мою жизнь был в Гарнаке. Мы с ним друзья. О, мне просто не верится. Это это предзнаменование, хорошее предзнаменование. — Его не было в Гарнаке, когда мы уезжали. Я искала его, искала несколько дней, но нигде не могла найти. — У нас здесь много воронов, — заметила Неста с успокаивающей логикой. — Почему ты уверена, что это именно та птица? — Я просто знаю, — ответила абсолютно уверенная Уин. Неста засмеялась. — Еще одна Кельтская мистика, — сказала она с юмором, — думаю, вы с моим братом поладите. А теперь пошли в дом. Меня начинает знобить, становится прохладно. Уин поняла, что красивые сады, в которых она стояла, окружены с трех сторон самим замком. Жилая часть скалы ворона была отделена от хозяйственного двора. Единственный путь сюда через галерею. Отгороженные от всего мира обитатели замка были не просто защищены, а совершенно неуязвимы. Уин последовала за Нестой через сады. Справа от галереи, куда они пришли, была изящная лестница в шесть ступенек, ведущая к главному входу в жилую часть замка. Внутри замка слуги бросились им навстречу, приняли их дорожные плащи, Уин пошла следом за Нестой. Они вступили в большой зал, построенный из камня и дерева. Шелковые знамена свисали с балок. В зале было четыре больших очага, хотя это были не совсем те очаги, как в Гарнаке. Эти были устроены в стене, как спальные места. Но, тем не менее, огонь в них весело горел, и они не дымили. За высоким столом было большое сводчатое окно, из которого открывался тот же самый вид на горы, прельстивший Уин в саду. На западной и восточной стенах высоко располагались сводчатые окна поменьше. — Ну, как тебе большой зал? — поинтересовалась Неста. «Замечательный — Замечательный! — последовал ответ. — Никогда не видела ничего подобного. А как вы избавляетесь от дыма-очагов Неста? Я такого не видела. Мы называем их каминами, Уин. Дым выходит не через домовые отверстия в крыше, а через специальный проход в стене. Он называется дымоход. Не думаю, что ты найдешь такую роскошь в Сан-Брайде, честно призналась Уин. Как ты сможешь перенести отъезд из дома? «Когда Рис увидит, как мы здесь живем», — засмеялась Неста. «Думаю, мне не составит труда заставить его сделать для меня в сан -Брайде. некоторые улучшения. Пойдем, я покажу тебе твои покои. Я вся пропахла лошадью, мечтаю о горячей ванне». Они вышли из зала и поспешили наверх по широкой лестнице лестницы были каменные они деревянные как у них в гарнаке отметила уин наверху они повернули направо в коридор освещенный множеством факелов это самая темная часть дома сообщила неста та стена она небрежно махнула левой рукой выходит во двор поэтому ради безопасности у нее нет окон комнаты на другой стороне выходят окнами в сад она указала направо Они дошли до конца коридора и вновь повернули направо. Неста открыла резную дубовую дверь. «Это наши семейные апартаменты», — сказала она. «Здесь моя комната, а вот твоя в покоях принца, вон там», — она указала рукой. «Как? У каждой из нас отдельная комната?» Уин была поражена. В Гарнаке лишь лорд и его жена имели личные покои. Потом она вспыхнула. «Я не могу спать в комнате Мейдека. Неста, мы обручены, но еще не обвинчаны». Неста рассмеялась звонким смехом. «В покоях моего брата ни одна комната, Уин. Пойдем, посмотришь». Она открыла еще ряд комнат и провела ее по ним. — У мейдака есть комната, где он сидит у камина и читает, другая — для мытья, есть для сна. Разумеется, есть комната для жены принца, не говоря уже о комнатах для одежды и слуг. А так как ты станешь его женой, тебе надлежит занять соответствующую комнату. Я приехала сюда посмотреть. «Сможем ли мы с Мейдоком понравиться друг другу?» Беспокойно запротестовала Уин. «Если я решу, что мы не подходим, меня нельзя будет удержать». «Ха, -ха Уин, если ты не выйдешь замуж за моего брата, что с тобой будет?» Спросила расстроенная Неста. Прежде чем Уин смогла ответить, дверь в комнату жены принца открылась, и на пороге появилась хорошенькая девушка в простой тунике бледно-голубого цвета. У нее были каштановые волосы и карие глаза. — Добро пожаловать в замок, госпожа! Меня зовут Меган. Я буду вашей служанкой, — сказала она нежным мелодичным голоском. — Ну что ж, — сказала Неста с некоторым облегчением, — оставляю тебя в надежных руках, дорогая сестра. Пойду приму ванну. «Гвин уже приготовила ее для вас. Моя леди Неста», — сказала Меган. Неста поспешила к себе, не оглянувшись. Уин позволила провести себя в другую комнату, где стояла огромная дубовая ванна, опоясанная большими обручами из начищенной меди, Над ней поднимался пар от горячей воды. — Я взяла на себя смелость и тоже приготовила для вас ванну, моя леди Уин, сказала Меган. — Позвольте мне помочь вам раздеться. — Вы, должно быть, устали после такой долгой дороги из Гарнака? — Ох, — промолвила Уин, когда теплая вода коснулась ее кожи. — Замечательно! — Спасибо тебе, Меган, за заботу. — В ванне есть стул. Садитесь на него, моя госпожа. «Пока вы будете нежиться в воде, я отнесу вашу одежду прачки». Только когда девушка убежала, Уин впервые за несколько дней поняла, что осталась совершенно одна. Это было восхитительное чувство. Она огляделась. Ванная комната — совершенно новая и весьма полезная идея. Ванна, очевидно, остается здесь все время, и ее не надо никуда убирать с глаз долой. — А откуда берется вода? — заинтересовала Суин. Внимательно оглядевшись, она увидела то, что вначале приняла за каменную трубу. Так и есть. Рядом висело ведро. В ванной комнате был собственный колодец. Идея была проста. Даже более того, очевидно, и, конечно, вода нагревалась в большом камине, который занимал почти всю стену комнаты. Сдвинутый в сторону от огня висел котел. К тому же камин нагревает и саму комнату. Было даже окно, через которое она могла любоваться прекрасными горами. Все было великолепно. Сады, ванная комната, горы. Не трудно быть счастливой в замке Скалаворана. Конечно, он больше ее дома в Гарнаке. Она еще не видела кухни, пекарни, не встретила никого из слуг, но у нее для этого еще будет много времени. Ее поразило, что замок был в таком порядке, учитывая, что матери Мейдока уже не было в живых. Неста должно быть прекрасная хозяйка. Уин. Будет всего три месяца, чтобы узнать все о доме и быть замка, если она хочет также успешно вести хозяйство. Мысли Уин резко оборвались. И раздела же ее думать об этом. Она не хотела выходить замуж, однако здесь она обдумывала то, что ей надо будет узнать о доме Мейдека. Она была в ловушке, которая медленно закрывалась за ней. Мейдок добивался ее своим очарованием и терпением. А теперь еще этот замечательный замок так нечестно. Все в сговоре против нее, и все же она погасила волну гнева. Ей надо быть хладнокровней в этой ситуации. Что здесь плохого? Ну почему она решила не выходить замуж? Уин перебрала в уме все факты. Отец обручил ее с Мейдеком. Она свободна в своем выборе. Мейдек принял ее условия. Отец не согласился бы на эту партию, будь Мейдек дурным человеком. Богатство и престиж не имели для него значения. Мейдек был привлекателен, хотя и в несколько таинственном плане. Он был добр, заботлив и терпелив. Он сказал, что любит ее и хочет, чтобы она тоже полюбила его. Он предложил ей жизнь, полную комфорта и счастья. Логически подумав, она не могла найти в этом ничего плохого. Даже ведя уединенную жизнь в Гарнаке, она слышала о женщине, которой было неприятно прикосновение мужчины. Но она ведь не такая. Поцелуи Мейдек оказались ей восхитительными и ей было любопытно узнать больше об отношениях между мужчиной и женщиной. Давно прошло то время, когда кельтские племена бродили по земле, и ее народ считал естественным удовлетворить физическую страсть с кем угодно и когда появится к тому желание. Сейчас люди не настолько открыты друг к другу и не так восторжены, но Уин не боялась страсти. Разумеется, женщина вольна насладиться физической любовью с мужем. Время, давно ушедшее. Непрошенные слова незаметно проникли в ее сознание. Древние кельты верили в перевоплощение. Это не было церковным учением. Уин часто интересовалась, почему церковь не проповедует его. Перевоплощение, как считали кельты, не противоречило догмам перевоплощения. О нем. Много не говорили, и все же многие продолжали верить. А она. Не это ли было причиной ее нежелания выходить замуж? А если это так, то почему? Неужели Уин и Мейдок знали друг друга в ином времени, и ином месте? А если это правда, она, разумеется, ничего не имеет против Мейдока. Ее... На самом деле все больше и больше тянуло к нему, но этого казалось недостаточно. Какая незавершенность лежала между ними! Или она просто глупа? А может, ее отвращение к браку, просто страх перед неизвестным, и она передает ему слишком большое значение, больше, чем... Он того заслуживает. Она решила все выбросить из головы, все тревоги, любопытства. Она постарается принять замужество, а не бороться бестолку против того, что на самом деле оказывается весьма приятным жеребием. Дверь в ванную комнату отворилась, и торопливо вошла Меган. — Прошу прощения, моя госпожа, что я так долго пробыла у прачки. Она взяла мылые кусочки кусочек ткани и начала мыть новую хозяйку. Но — Ну, на самом деле, меня задержала не прачка, а тот красивый парень с искалеченной ногой, ваш слуга. — Хотел точно знать, где вы. Он так оберегает вас? — Винза засмеялась. — Это его работа, Меган, приглядывать за мной. Его приставили ко мне, когда я была еще совсем ребенком. Мой брат... Отправил его со мной, но тебе лучше остерегаться, Эйниона. Он веселый мошенник, который любит хорошеньких девушек. Калинату пошло всех хорошеньких девушек. Тот — Тот-то у него блуждающий взгляд, — ответила Меган, сверкая карими глазами. — Ну, у меня у самой такие же глаза. А теперь давайте вымоем ваши красивые волосы, моя госпожа. В них столько дорожной пыли! Эйни, он, возможно, встретил себе пару, — подумала про себя Уин, пока Меган мыла ее длинные волосы. Совсем неплохо, потому что он останется с ней в замке на всю жизнь. Пора ему обзавестись с женой и успокоиться. Уин улыбнулась про себя, размышляя, что подумал бы ее любимый защитник о таких мыслях, и, зная его реакцию, рассмеялась.